Глава 16 Я проснулся на рассвете, чувствуя, как тяжелые цы этого континента давит на меня даже во сне, хоть уже не так сильно. Похоже, я начинаю немного привыкать, и тело само уже адаптируется. Несмотря на легкую усталость от этого и после вчерашнего боя, я чувствовал себя полным сил и энергии. Домик, который мне выделили, был небольшим, но уютным. Простая деревянная мебель, мягкая кровать и небольшое окно, через которое пробивались первые лучи солнца. Сев на кровати, я решил проверить свое состояние. Перед моими глазами появилось привычное окно характеристик техники безоблачного неба. Дженри. Уровень. 900. Практик пятой звезды императорской сферы. Сила. 2625. Ловкость. 2330 Интеллект 2380 Харизма 1290 Духовная энергия 4100 Доступные очки 0 Слава 170 тысяч Могущество Джина Ри известно практически каждому на Северном континенте. Его подвиги войдут в историю. Защита императора Победа над сильнейшими практиками континента, включая Вилона, и разгром сект угрожающих миру. Джин стал символом силы и благородства, но его восхождение вызывает зависть и ненависть у некоторых старейшин. Родословные гидры семи водопадов, поглощенные родословные тигрица водного лотоса, повелитель морозного пекла, ледяной мимик, ледяная лисица, доступные очки. «Ноль». Я усмехнулся, глядя на свои характеристики. Полтора года в закрытой области не прошли даром. Я стал намного сильнее, чем был раньше. Всего четыре звезды и один прорыв отделяли меня от тиранической сферы. Той самой, на которой, по обещанию техники безоблачного неба, должны были открыться все тайны. «Интересно, действительно ли я получу объяснение, когда достигну этого уровня?» Пробормотал я, поглаживая подбородок. «Хотя даже если нет, сама сила того стоит». Чешуйка, свернувшаяся клубочком на подушке рядом со мной, приоткрыла один глаз. «О чем ты там бормочешь, папа? Снова говоришь сам с собой?» — сонно спросила она. «Ни о чем, малышка», — улыбнулся я, поглаживая чешуйчатую голову. «Просто размышляю о будущем». Я встал и начал готовиться к предстоящей охоте. Одевшись в свою привычную одежду практика, я прикрепил к поясу звездный горн. Несмотря на то, что я не планировал активно участвовать в охоте, лучше быть готовым ко всему. Выйдя из домика, я вдохнул свежий утренний воздух. Несмотря на тяжесть ци, природа здесь была прекрасна. Огромные деревья, листва которых переливалось всеми оттенками зеленого, окружали поселение. Где-то вдалеке слышалось пение птиц, чьи голоса были совершенно не похожи на те, что я слышал на своем континенте. У ворот поселения уже собралась группа охотников. Среди них я заметил Джинлана, сына главы поселения. Он кивнул мне, когда я подошел. Доброе утро, Джин, сказал он. Готов к охоте? Всегда готов, ответил я с легкой улыбкой. Что за звери мы будем преследовать? Джин Лан нахмурился, его лицо стало серьезным. — Мы охотимся на призрачного Василиска! — сказал он тихо, чтобы другие охотники не услышали. — Это редкий и очень опасный духовный зверь. Его ядро обладает невероятно чистой природной ци. Отцу нужно это ядро, чтобы прорваться на следующую ступень совершенствования. Я присвистнул впечатленный. — Призрачный Василиск? Это не шутки. — Наверное впрочем я никогда о такой зверюги и не слышал звучит как серьезный вызов сказал я не могу дождаться чтобы увидеть это существо своими глазами джин лан кивнул но затем его взгляд стал немного неуверенным послушай джен начал он понизив голос еще больше я хотел попросить тебя кое о чем не мог бы ты не участвовать активно в сражении с василиском «То есть, да, он один из тенеходов, и это безумно опасно, но все же...» Я удивленно поднял бровь. Еще и слова какие-то непонятные добавляет. И ведь не спросишь вот так сразу. «Не пойми меня неправильно», — быстро добавил Джинлан, не дав мне сказать. «Я не сомневаюсь в твоих способностях. Просто мы хотели бы показать тебе, на что способны наши охотники. Оценить нашу истинную силу, понимаешь?» «Все думают, что ты гость моего отца, и переживают, что в стычке с людьми из Черного ущелья показали себя слабаками». Я, понимающе кивнул. Это было вполне логично. Они хотели продемонстрировать свою силу, так как прошлый инцидент задел их гордость. Про тенехода решил спросить во время путешествия, что бы это ни значило. «Без проблем», — сказал я, пожимая плечами. «Я буду просто наблюдать, если вы этого хотите» но если ситуация станет действительно опасной конечно быстро согласился джинлан если что то пойдет не так, мы будем рады твоей помощи вскоре после этого разговора отряд выдвинулся в путь. мы двигались по хорошо протоптанным тропам, которые очевидно часто использовались охотниками. я шел в середине группы внимательно наблюдая за окружающей средой. лес вокруг нас был удивительным. Деревья здесь были намного выше и толще, чем на моем родном континенте. Их кора была покрыта странными светящимися мхами, которые создавали причудливые узоры. Время от времени я замечал небольших существ, похожих на смесь белки и птицы, которые прыгали с ветки на ветку, наблюдая за нами своими большими светящимися глазами. «Как давно вы охотитесь на призрачного Василиска?» – спросил я у одного из охотника, идущего рядом со мной уже несколько месяцев ответил он вытирая под со лба это хитрая тварь каждый раз когда мы думаем что загнали его в угол он ускользает словно растворяясь в воздухе тенеход как он есть я задумчиво кивнул похоже эта охота будет интереснее чем я предполагал что значит тенеход окружает себя дымом перемещается в пространстве необычное свойство для этих мест и ужасно неудобное пожал плечами практик. Мы шли несколько часов, углубляясь все дальше в лес, иногда останавливаясь из-за стычек с духовными зверями, но не они были целью этой охоты. Воздух становился все более влажным и тяжелым. Я чувствовал, как цы вокруг нас становится плотнее, словно мы приближаемся к какому-то мощному источнику энергии. Внезапно Джин Лан, который шел впереди, поднял руку, призывая всех остановиться. Он опустился на одно колено, внимательно изучая землю перед собой. «Следы!» – прошептал он. «Свежие! Василиск был здесь совсем недавно!» Охотники мгновенно насторожились. Я видел, как они проверяют свое оружие и активируют защитные техники. Воздух вокруг нас наполнился напряжением. «Помни о нашем уговоре!» – сказал мне тихо парень. «Просто наблюдай!» если сможешь я кивнул отступая немного назад чешуйка которая все это время сидела у меня на плече тихо прошипела это сильнее чем кто либо у нас дома я тоже это чувствовал цы вокруг нас словно пульсировало, создавая едва заметные волны энергии это было похоже на сердцебиение какого то огромного существа внезапно лес вокруг нас погрузился в абсолютную тишину даже ветер казалось затих И в этой тишине мы услышали его. Низкий, вибрирующий звук, похожий на шипение и рычание одновременно. Из-за деревьев медленно выползло существо, которого я никогда раньше не видел. Это однозначно был призрачный Василиск, и он был прекрасен в своей смертоносности. Его тело было огромным, не меньше десяти метров в длину. Чешуя переливалась всеми оттенками серебряного и голубого, создавая иллюзию, будь то сквозь нее просвечивает звездное небо. Голова существа увенчана короной из острых, как бритва шипов. Но самым впечатляющим были его глаза. Огромные, светящиеся орбы, которые, казалось, заглядывали прямо в душу. Василиск медленно двигался. Его тело извивалось невероятной грацией. Каждое его движение оставляло в воздухе след измерцающей энергии, словно он рассекал саму ткань реальности. Охотники мгновенно рассредоточились, занимая боевые позиции. Джин Лан выступил вперед, его руки светились от концентрации Ци. «Помните план!» – крикнул он. «Не смотрите ему в глаза напрямую!» Я наблюдал, как охотники начали атаку. Их движения были слаженными и хорошо отработанными. Они явно не в первый раз охотились вместе. Двое охотников выпустили сеть, сплетенную из тонких нитицы. Она развернулась в воздухе, пытаясь опутать Василиска, но существо оказалось невероятно быстрым. Оно извернулось, пропуская сеть мимо себя, и тут же контратаковало. Из пасти Василиска вырвался поток серебристого тумана. Он окутал ближайшего охотника, и я с ужасом увидел, как тот начал кричать от боли. Его тело словно начало растворяться в воздухе. Дженлан молниеносно среагировал. Он выпустил волну огненной ци, которая рассеяла туман, спасая своего товарища. Но было видно, что охотник серьезно пострадал. Бой продолжался, и я не мог не восхититься мастерством местных практиков. Несмотря на то, что их техники были мне незнакомы, я видел, насколько они эффективны. Они использовали окружающую среду, усиливая свои атаки и энергии леса василиск оказался достойным противником. он двигался с невероятной скоростью. его атаки были смертоносными и непредсказуемыми. то он исчезал словно растворяясь в воздухе, то появлялся в самом неожиданном месте нанося удар. Я внимательно наблюдал за сражением, анализируя каждое движение. часть меня жаждала вступить в бой проверить свои силы против этого удивительного существа. но я помнил о своем обещании джинлану. Внезапно ситуация изменилась. Василиск, казалось, устал от игры в кошки-мышки. Он поднялся во весь рост, его глаза засияли еще ярче. Воздух вокруг него начал искажаться, словно от сильного жара. «Всем назад!» – закричал Джинлан. Но было уже поздно. Василиск раскрыл пасть, и оттуда вырвался поток чистой, концентрированной ци. Она была настолько плотной, что казалась почти материальной. Волна энергии пронеслась по поляне, сметая все на своем пути. Я видел, как охотники пытаются защититься, но их барьеры рассыпались под натиском этой силы. Дженлан пытался организовать контратаку, но было видно, что он тоже на пределе. В этот момент я понял, что пора действовать. Обещание или нет, но я не могу стоять в стороне, когда жизни людей были в опасности. Однако в тот же миг воздух вокруг нас внезапно задрожал. Сначала это было едва заметно, словно легкая рябь на поверхности воды. Но затем пространство начало искажаться, и в воздухе появились странные разводы, напоминающие чернила, растекающиеся по невидимому холсту. Эти чернильные узоры становились все более плотными и насыщенными, пока не сформировали своеобразный портал. Из этого портала шагнула фигура, окутанная черным плащом, который, казалось, поглощал свет вокруг себя. На голове незнакомца красовалась конусообразная шляпа, отбрасывающая глубокую тень на его лицо, делая черты неразличимыми. Но самым поразительным было то, что в руках он держал огромную кисть размером с него самого. Очень необычно. Воздух вокруг пришельца вибрировал от концентрации ци. Она была настолько плотной, что я почти мог видеть ее, не используя духовного зрения. Тонкие нити энергии, переплетающиеся вокруг его фигуры, словно паутина силы. Незнакомец не тратил времени на разговоры. Одним плавным движением он поднял свою гигантскую кисть. Чернила на ее конце начали светиться мягким, но зловещим светом, напоминающим звезды в безлунную ночь. Затем он сделал один быстрый взмах, и в воздухе появился огромный символ, сотканный из чистой энергии. Я не узнал этот символ, но даже не понимая его значения, чувствовал исходящую от него мощь. Символ пульсировал словно живое существо, и с каждым пульсом воздух вокруг него искажался все сильнее, создавая впечатление, что сама реальность не может выдержать его присутствие. Василис, казалось, почувствовал опасность. Он попытался отступить, выпуская облака серебристого тумана, чтобы скрыться, но было уже поздно. Его судьба была решена в тот момент, когда этот таинственный мастер появился на поле боя. Символ вспыхнул ослепительным светом и устремился к Василиску. В момент соприкосновения раздался оглушительный грохот, словно столкнулись две горы. Волна энергии прокатилась по поляне, сбивая с ног всех, кто не успел укрыться. Я едва удержался на ногах, чувствуя, как эта сила пытается сбить и меня. Когда пыля села, я увидел, что от Василиска не осталось и следа. Там, где он только что был, теперь зияла огромная воронка, края которой были покрыты странной чернильно-черной субстанцией. Эта субстанция, казалось, жила своей жизнью, медленно пульсируя и извиваясь, словно пытаясь вырваться из земли. Охотники, которые еще мгновение назад были на грани поражения, теперь смотрели на незнакомца с благоговейным трепетом. Они начали шептаться между собой, их голоса были полны восхищения и благодарности. «Великий мастер Эйден спас нас!» — воскликнул один из охотников, падая на колени. «Какая невероятная сила! Одним ударом уничтожить Василиска!» — добавил другой. Его глаза были широко открыты от изумления. «Мы недостойны лицезреть такое могущество!» — пробормотал третий, кланясь так низко, что его лоб почти касался земли. «Мастер, мы не думали, что вы можете оказаться в этих краях!» Джин Лан, стоявший рядом со мной, тоже выглядел потрясенным. Его лицо было бледным, а руки слегка дрожали. Он повернулся ко мне и тихо произнес, словно боясь, что его слова могут потревожить великого мастера. «Это Эйден, мастер Чернил, один из восьми мастеров молодого поколения». «Они уже проявили себя на нашем континенте и достаточно сильны, чтобы быть независимыми и действовать самостоятельно, не опираясь на рода и секты». Я кивнул, внимательно рассматривая этого Эйдена. Его сила действительно впечатляла, но было в нем что-то, что заставляло меня насторожиться. Может быть, это была та легкость, с которой он расправился с Василиском, или та аура превосходства, которая исходила от него». В любом случае, я чувствовал, что нужно быть осторожным с этим человеком. Внезапно Эйден повернулся в нашу сторону. Его движения были плавными и грациозными, словно он не ходил, а скользил по воздуху. Он сделал два шага по направлению ко мне, и я почувствовал, как воздух вокруг в очередной раз содрогнулся. Чернила на конце его кисти начали двигаться более активно, словно чувствуя приближение чего-то интересного. Затем он поднял свою огромную кисть и указал ей прямо на меня. На кончике кисти все еще блестели чернила, но теперь они казались живыми, извиваясь и пульсируя, словно готовясь к атаке. Я почувствовал, как чешуйка на моем плече напряглась, готовая в любой момент броситься на незнакомца. «Ты!» – произнес Эйден. Его голос был глубоким и властным, словно раскат грома в горах. «Сразись со мной!» Это было не просьбой, а то, что однозначно можно назвать приказом, словно у меня не было выбора. Я почувствовал, как во мне начинает закипать раздражение. Кто он такой, чтобы командовать мной? Но прежде чем я успел ответить, Джинлан поспешно вышел вперед и низко поклонился Эйдену. «Уважаемый мастер Эйден!» – начал он, его голос дрожал от волнения. «Этот человек с нами!» он очень помог моему поселению не стоит но эйден оборвал его на полусловие даже не удостоив взглядом. я решаю что стоит а что нет холодно произнес он не сводя с меня глаз и этот человек обязан сразиться со мной. я почувствовал как мое раздражение перерастает в гнев, но вместо того чтобы выразить свое недовольство я лишь пожал плечами и похлопал джинлана по спине бедняга выглядел так словно был готов упасть в обморок от напряжения все в порядке не волнуйся сказал я стараясь чтобы мой голос звучал беззаботно я не против выдать тумаков какому то зазнайке который считает себя центром земли только потому что чуть талантливее других глаза эйда насузились под полями его шляпы я почти физически ощущал как его циски пела от недовольства. Воздух вокруг него начал темнеть, словно сама тьма отзывалась на его эмоции. «Надеюсь, твой клинок такой же острый, как и твой язык!» Процедил он сквозь зубы. Его голос был полон яда. Я не смог сдержать ухмылку. Этот Тейден, может, и был сильным практиком, но его самомнение явно превосходило его силу. «О, поверь, возможность лицезреть мой клинок еще надо заслужить!» Парировал я, чувствуя, как моя собственная ци начинает циркулировать быстрее в предвкушении битвы. В тот же момент воздух между нами словно вспыхнул. Наши ауры столкнулись, создавая почти видимые волны энергии. Я чувствовал, как звездные ци внутри меня отзываются на вызов, готовая вырваться наружу. Охотники вокруг нас начали поспешно отступать, чувствуя надвигающуюся бурю.